Глава сорок вторая. «Расскажи», — сдавленным голосом попросила я. «Если несчастную Эннет убили в Грейхолде, я хотела бы об этом знать. Непонятно только, как потом жить дальше с этим знанием». Аргант прижался лбом к стеклу. «Эннет нашла меня через десять лет после своего побега. За это время она стала бледной тенью прежней себя». У нее не вышло устроить самостоятельную жизнь. Работать она не привыкла, а все приличные люди отвернулись от неё стараниями отца. Я подошла ближе, слушая его негромкий рассказ. Тот проходимец оставил ее, Или она его. Может, он вообще был нужен ей только, чтобы сбежать. Сбережений и украшений хватило на несколько лет. Потом стало совсем трудно. Райдель тяжело сглотнул, и я подумала, что, вероятно, раньше он никому не рассказывал эту историю. У меня были деньги. Я уже участвовал в боях без правил и мог ей помочь. Но она хотела вернуть свои фамильное украшение. Впрочем, деньги она тоже взяла. Он развернулся, молча глядя прямо перед собой, но не видя меня. Энид была сломлена и полубезумна. На нее было страшно смотреть. Она хотела забрать эту брошь, но боялась отправляться в Грайхолд порталом. Почему-то ей казалось, что отец сразу об этом узнает. Мою помощь она тоже отвергла. Боялась, что меня настигнет проклятие. Я повернула голову, глядя на поблескивающую на столе брошку. Аргант сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. Не знаю, чего она добивалась. Может, надеялась тайно остаться в Грайхолде. Отец ведь редко здесь бывал. Или правда верила, что фамильная драгоценность вернет ей потерянную удачу. Как она смогла вернуться сюда? Дракон опёрся подоконник подоконник и надолго замолчал, глядя в пол. Я присела рядом, чувствуя спиной прохладу от окна. Не надо было давать ей денег. Надо было самому вернуться сюда и принести ей брошку. Но у меня были экзамены, дела и большая обида. Честно говоря, я не думал, что она на такое способна. Но моих денег ей хватило, чтобы добраться до другого берега Риксельвы. Я в изумлении прикрыла рот рукой. Она пыталась перейти ее по льду, Она ее перешла. Аргант впился руками в край подоконника так, что костяшки на пальцах побелели. А здесь? Ее ждал отец. Кто-то из соседей с того берега увидел Энята и написал ему. Он не пустил ее в дом. Сказал, что ничего ей не отдаст, и отправил ночевать в деревню, пообещав на утро серьезный разговор. Она решила не дожидаться. Я в ужасе повернулась к нему. «Только не говори, что она пошла обратно». Райдель кивнул. «Вечером, в сумерках». Отец узнал о случившемся от Снеда. Он не смог остановить ее. только уговорил взять фонарь. И видел, как огонек погас на середине. Дракон утомленно прикрыл веки. Он выглядел бледнее, чем обычно, и от этого казался... Невозможно прекрасной статуей. Я сглотнув, прикоснулась дрожащими пальцами к его руке. Кожа на ощупь была гладкой и прохладной. Аргант. Мне пришлось прочистить горло, потому что голос не слушался. Я в волнение встала и положила руку ему на плечо, заглядывая в глаза. Буду честна, я ненавижу тебя и меньше всего хочу искать тебя оправдания. Но в этом случае. Ты не виноват. Ты сделал все, что мог. Это было чистой воды безумство, настоящее самоубийство. Райдель еще миг глядел в никуда, затем раздраженно вздохнул и усмехнулся. В глазах заметнулись красные всполохи. Это такая привычка, да? Все приводить в порядок. Вещи, дом, чьи-то чувства. Он приблизил лицо к моему, сощурив глаза. Я не хочу, чтобы ты меня жалела. Буду честным. Меня раздражает твое появление в моей жизни. И твоя неуемная энергия желанием сделать все по-своему. Я вспыхнула, но не сдвинулась с места, не собираясь уступать ему. Ну, спасибо. А меня бесит твоя непрошибаемая самоуверенность. Во всем. А меня твоя отзывчивость, которая достается всем. Только не мне. Аргант прижался своим лбом к моему, делая прерывистый вдох. Лучшим сейчас было бы сбежать, но тело уже не слушало разум, требую поддаться навстречу мужчине. Глаза прикрывались сами собой, дыхание сбилось. Я, дрожа, сделала слабую попытку достучаться до своей разумности. Меня чудовищно раздражают твои попытки соблазнить всех женщин, до кого ты можешь дотянуться, включая меня. а я в ярости твоей невинности, которая делает тебя такой уязвимой перед всякими подлецами». Его губы были так близко к моим. Наше дыхание мешалось, усиливая жар между нами. В голове было полное безумие. «Кажется, мы говорим друг другу гадости. Тогда почему это звучит как признание в любви?»